и что труд ее пойдет на благо либерализма и свободы. Ханна ему поверила. оклистрит оказалась подразделением какой-то секретной службы, но единственным источником информации о них оставался олитиометр, так что выяснить удалось совсем немного».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 Каждый из этих образов уже окутался бы орелом конкретных подробностей, но Ханне приходилось довольствоваться тем, что есть. Она пододвинула к себе чистый листок и расчертила его на три колонки. Первую озаглавила «Мальчик» и оставила «Пустой».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 Поднявшись, Ханна решительно направилась к стойке. Стоило хоть на секунду усомниться, и ей бы уже не хватило на это храбрости. «Хан — Хан, обратилась она к помощнице, — по-моему, у меня уже ум за разом заходит. Не помните, как называется трактир с павлинами и террасой над рекой? — Где он находится? — Фарель, — Отозвалась та. — Это в Готстоу. — Ну, конечно, спасибо. Вот ж дурная голова.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 Дорога вела в гору. На вершине холма доктор Релф повернула налево кулверкоту Улверкоту и Готстоу. Дэймон сидел в корзинке, подвешенной к рулю, ехала Ханна быстро, и, добравшись до форели, немного запыхалась и так разогрелась, что пришлось немедленно снять пальто. Заказав сэндвич с сыром и стакан светлого Эля... Она села на террасе, где было не слишком многолюдно, но и у него все пустое. Должно быть, большинство посетителей не доверяли погоде и предпочитали остаться внутри. Неторопливо откусывая от сэндвича и игнорируя знаки внимания со стороны Нормана, или это был Барри, Ханна углубилась в книгу. К работе книга не имела никакого отношения.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 и снял еще и ботинки. — Входи и сказала Ханна. — Как ты сюда добрался, надеюсь, не пешком, на лодке? — У тебя есть лодка. Где ты ее оставил? — Возле ремонтной мастерской. Мне разрешают ее там ставить. Я подумал, лучше я вытащу ее на берег и переверну, а то воды наберется столько, что за сто лет не вычерпаешь. Она называется «Прекрасная дикарка». — Почему? — Так назывался папа моего дяди. Папин брат тоже был трактирщиком. Держал пап в Ричмонде. Мне понравилось название. Вывеска, наверное, была хорошая. Но такая красивая дама. И она сделала что-то очень храброе. Только я так и не понял, что... О, вот, держите, это ваша книга. Немного промокла, простите. Спасибо. Положи-ка ты ее лучше на каминную полку. Здорово вы придумали ее оставить, чтобы я знал, куда прийти. Просто у меня...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 — Есть один способ. Существует такой инструмент, но... — В общем, я это выяснила сама. Больше никто не знает. Ты можешь что-нибудь рассказать мне об этом желуде? Малькольм порылся во внутреннем кармане и протянул ей руку. Желудь лежал на ладони. Ханна осторожно взяла его, опасаясь, что мальчика дернет руку, но тот даже не шевельнулся.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 и до статьи в «Оксфорд Таймс», которую показала ему миссис Карпентер в лавке судовых товаров. — Боже мой! — ахнула она и побледнела. — Роберт Лакхерст? — Да, из колледжа Магдалины. — Вы его знали? Чуть — Чуть-чуть. — Я понятия не имела, что это он. — Мы с ним не должны были знать друг о друге, уж тем более ты. Обычно он просто оставлял желудь в условленном месте, и я его забирала.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 Было ли у ней что-нибудь такое, что может поставить под угрозу лично ее? Да, без сомнения. Ведь в записке упоминался олитиометр, а имена специалистов, работавших с Оксфордским олитиометром, ни для кого не секрет. Одно только слово «пыль» уже сулило большие неприятности. Она смешала какао-порошок с сахаром,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 — У себя в комнате под половицей. Об этом тайники никто не знает. — Можешь кое-что для меня сделать? — Малькольм выжидающе смотрел на нее. — Сожги, пожалуйста, эту копию. — Хорошо. — Обещаю. Деймоны и их, казалось, уже подружились. Джаспер уселся на крышку стеклянного шкафчика с украшениями и старинными вещицами,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 — Но этого я не знаю. Наверное, он не один такой на свете. Что-то вроде стандартной модели. — А что за инструмент? Когда я спросил, откуда вы узнали, что желт у меня, вы сказали про какой-то инструмент. Это и есть тот самый альти... альми... — Алитиометр, да. И Ханна принялась объяснять, что это такое и как он работает, а мальчик внимательно слушал. — Алитиометр.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 — Я бы мог разобрать их на части, очень осторожно, и зарисовать каждую детальку, и как они друг с другом соединяются, а потом наделать еще таких деталек и собрать новые часы. Это, конечно, сложно, но не так уж и трудно. Ханна мысленно вздохнула с облегчением. Устройство алетиометра — безопасная тема. Если мальчик интересуется только этим, волноваться нечем.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 — В Улверкотскую, начальную. Это в Улверкоте. Раньше он назывался Улверкот. — А куда пойдешь потом? — В смысле, в какую школу? — Не знаю, смогу ли я вообще учиться дальше. Может, если кто-то возьмет в подмастерье. Но, скорее всего, папа захочет, чтобы я просто работал в фореле. — А как насчет средней школы? — Ну, по-моему, вряд ли меня туда кто-то отдаст. — А ты сам не хотел бы? — Тебе нравится учиться? — Я-то сам. — Ну...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 И, казалось, тщательно что-то обдумывал. — А это другая сторона, которую они пишут? — наконец спросил он с опаской. — Это ведь суд истории да? — Ты сам видел достаточно, чтобы понять и наверняка понял, насколько они опасны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 И рассказать мне. И да, о книгах мы тоже будем говорить. Что скажешь? Потрясающе! Фрост, замечательно! Вот и славно. Очень хорошо. Тогда можем начать прямо сейчас. Смотри, вот тут стоят детективные романы. Тебе такое нравится? Мне все нравится. А здесь книги по истории. Некоторые из них, наверное, скучноваты.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 Села и обхватила руками голову. — Нет смысла прятаться, — заметил Джеспер. — Я все равно тебя вижу. — Я поступила плохо. — Конечно. Но у тебя не было выбора. — Я не должна была этого делать. — На тебе пришлось. Иначе ты бы чувствовала себя совсем беспомощной. — А так я чувствую себя виноватой. Нельзя принимать такие решения с оглядкой на чувства. — Это просто выбор между плохим и худшим ты выбирала меньше из двух зол тебе был нужен помощник и ты его нашла единственного, какой имелся примита и перестань себя грызть я понимаю сказала она но все равно тяжело закончил за нее Дэймон.